Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Роман Ким. Тетрадь, найденная в Сунчоне. Рано утром 24 ноября 1950 года американские войска в Корее начали генеральное наступление. Американцы ставили целью, зажав в тиски, уничтожить основные силы народной армии Кореи и китайских добровольцев, и выйти к корейско-манчжурской границе на всем ее протяжении. Главный удар был нанесен из районов севернее Анджу и Токчена, где были сосредоточены 1 и 9 американские корпуса. Бои начались по всей линии северо-западного и восточного фронтов Кореи. Всем партизанским отрядам, находившимся в тылу интервентов, было приказано начать активные операции согласно плану намеченному главным командованием Народной армии. Отряд, действовавший в горах южнее Чанрима, получил приказ ударить по тылам 8-й американской армии, перерезать ее коммуникации и вызвать переполох в прифронтовой полосе врага. Получив этот приказ, отряд сразу же двинулся строго на запад. В пути партизаны истребляли все неприятельские заставы и караулы обстреляли и уничтожили несколько десятков машин с американцами. 26 ноября около 4 часов пополудни партизаны ворвались с тремя группами в город Сунчон, где находился штаб первого американского корпуса. Интервенты никак не ожидали удара с этой стороны. В городе поднялась паника. Большая часть американцев или сенмановцев сейчас же удрала из города. Но часть лисенмановцев, засевшая на территории химического завода около вокзала, стала обстреливать центральные кварталы города, где еще находились американцы. В разгар перестрелки налетели двухфюзеляжные F-82 и начали с бреющего полета поливать из пулеметов по своим, а после штурмовиков появились легкие бомбардировщики B-26. На ракеты и прочие сигналы Подаваемые американцами или сенмановцами, летчики не обращали никакого внимания, считая их очередной хитростью корейских коммунистов. Как только кончилась бомбежка, партизаны пошли в атаку и быстро очистили город от врага. Штаб отряда обосновался в здании вокзала, построенном еще при японцах. С вокзальной платформы открывался вид на город, лежащий на склонах возвышенности. Большая часть его пылала. Судя по цвету пламени, киноварного оттенка, город был подожжен бомбами с начинкой из сгущённого бензина напалма. Между двумя огненными столбами чернела островерхая крыша христианской церкви. На площадь перед вокзалом прибывали один за другим захваченные грузовики и джипы, нагруженные трофеями. Привели несколько пленных американских офицеров. У всех были на рукавные знаки 2-й дивизии, на щите «Звезда», В центре ее голова индейца. В диспетчерскую, где на столе с телефонами сидел командир отделения Ан Пенхак и перевязывал руку, вбежала Юн Октан. До войны студентка-биолог, ныне переводчица при штабе. Она проговорила «скорей, скорей» и выскочила из комнаты. Панхак был в трофейном обмундировании, в широченной брезентовой тужурке, подбитой козьим мехом в меховых сапогах, с в деревянной кобуре, с карабином за спиной и вдобавок с наспех забинтованной рукой, пробитой насквозь двумя пулями. Бежать в таком виде за Октан было трудно. Он влез в джип, совсем задыхаясь. Октан правила машиной, как заправский шофер. Она развела свою обычную скорость, которую называла «скорость спринтера». По дороге Пенхак узнал, что, по словам одного из пленных, в здании рядом с методистским молитвенным домом помещались контрразведка и какой-то весьма секретный отдел штаба Первого армейского корпуса. Штабные, разумеется, улизнули первыми, но там, может быть, остались арестованные, их надо спасти. Взвизгнув на крутом повороте, машина остановилась у самого дома. Он горел. Октан выскочила из машины и побежала во двор. Ее остановили бойцы и сказали, что в дом входить нельзя, он сейчас рухнет. Они уже осмотрели все внутри и никого не нашли. По словам бойцов, арестованных держали в каменном сарае в углу двора. Американцы так торопились удрать, что не успели расстрелять их. Они бросили в окошко сарая гранату, которая только ранила троих. Все освобожденные товарищи уже отвезены на вокзал. Боец в полуобгорелом ватнике протянул пенхаку мокрую папку и портфель из свиной кожи, сказав, что нашел эти вещи в комнате, где на столе лежали большие карты, а в углу горела куча изорванных бумажек и пустых папок. Подошли еще два бойца. Они держали за руки какого-то субъекта в американской форме. На левом рукаве у него была квадратная нашивка наверху буквы UN, а под ними «Во-корреспондент». Октан перевела. «Объединенные нации. Военный корреспондент». «Это, наверное, японец. Он поджег дом», — сказал один из бойцов. «Мы поймали его с бензиновым баллоном». Человек с корреспондентской нашивкой прохрипел по-корейски. «Я не японец. Меня заставили». Оба бойца сели вместе с поджигателем на заднее сиденье машины. Подъезжая к штабу, Октан сделала такой отчаянный поворот, что один из бойцов даже вскрикнул. Бенхак и Октан пошли к начальнику штаба, а бойцы с арестованным в зал ожидания, отведенный для пленных. Начальник штаба приказал доложить ему содержание документов. В папке, на которой было написано «Top Secret Group J», совершенно секретная группа J, оказались листовки на китайском языке, обращение от имени главнокомандующего войсками объединенных наций к населению Маньчжурии и Монголии. Начальник штаба в течение всей войны с Японией сражался в армии генерала Лин Бяо и знал китайский язык очень хорошо. Он молча просмотрел обращение, отобрал один экземпляр, а все остальные приказал сжечь. Они собирались пустить вход эти листовки сейчас же после перехода через Ялу. «Уже все приготовили, мерзавцы», — сказал он. В портфеле оказались книга, руководство по японским шахматам и толстая тетрадь в переплете из набивного ситца пенхак перелистал книгу переводя название глав дебюты середины игры комбинации с летающей колесницей золотыми и серебряными офицерами конем и способы защиты обычный шахматный учебник ничего особенного таково было его заключение но тетрадь сразу же заинтересовала его она была густо исписана по японски причем оба японских алфавита Катакана и Хирогана были перемешаны, а иероглифы написаны очень неразборчивой скорописью. Он выбрал страницу наугад и стал разбирать вслух. После двух фраз начальник штаба остановил Пенхака. «Надо разобрать все. Садись сейчас же». В это время Октан, просматривавшая шахматный учебник, вскрикнула. «Поняла. Тут на каждой странице какая-нибудь одна буква подчеркнута ногтем». И номера страниц тоже. Это, наверное, ключ к шифру. Трудно будет разобрать, пробормотал Пенхак, почесывая голову так наворочено. Начальник штаба произнес свое любимое изречение. Лучший способ преодолеть препятствия – это преодолеть препятствие Вернувшись в диспетчерскую, Пенхак стал разбирать текст японских записей в тетради. Сперва было очень трудно, но по мере того, как он привыкал к почерку, Становилось все легче. Некоторые места, в частности фамилии и имена, были зашифрованы с помощью цифр. Он разгадал их без особого труда. Цифры просто обозначали номер страницы шахматного учебника, на которой был подчеркнут тот или иной слоговой знак. Несколько раз в комнату забегала октан. Она сообщила, что пойманный поджигатель наконец назвал себя и дал интересные показания, а затем принесла весть о том, что. Народная армия и китайские добровольцы перешли в контрнаступление, уже прорвали линию вражеского фронта и громят 2 и 25 пятую дивизию трумановцев. К утру Пенхаку удалось преодолеть все препятствия и разобрать текст записей полностью. Вот что было записано в тетради.